содержащимися в чае. Таким идеальным материалом было остается фарфор, а также стекло и в меньшей степени фольга. Следовательно, в домашних условиях чай лучше всего хранить в фарфоровых или фаянсовых чайницах либо в стеклянных банках, флаконах с притертой стеклянной пробкой или завинчивающейся крышкой. Во всех других герметических сосудах, металлических, пластмассовых, пластиковых и тому подобное, чай хранить нельзя. Из современных упаковочных материалов пластики абсолютно неприменимы для хранения чая, так как усиливают его увлажнение, чай в задыхается и, кроме того, придают ему свой собственный запах. Наиболее пригодно для временного хранения старинное испытанное средство – Оловянная или алюминиевая фольга. Но, естественно, что долгое время хранить чай в бумажно-фольговой упаковке нельзя, ибо она не обеспечивает нужной герметичности. Абсолютно нельзя хранить чай просто в бумаге, в пакетах, кулечках и так далее, ибо чай крайне быстро воспринимает не только влагу через бумагу, но и сам запах бумаги, а тем более, содержащийся в ней сульфит или сульфат. Помимо посуды, в которой чай хранится, его сохранность зависит также и от характера помещения, где он находится. Посуду с чаем следует держать в теплом, но не жарком, сухом, чистом, часто проветриваемом помещении. В холодном, а тем более сыром помещении, да еще при спертом воздухе, Чай хранить нельзя даже в довольно хорошей упаковке. Так, при влажности воздуха 70-80%, чай в стандартной фабричной упаковке все равно начинает быстро портиться. Чай в условиях неправильного хранения может полностью утратить свой запах за одни сутки. В хороших условиях чай способен сохраняться несколько месяцев и даже лет, абсолютно не теряя качества. Сухой чай в стеклянной посуде с идеально притертой пробкой способен храниться при влажности 3-4% более 10 лет. Иногда в результате длительного правильного хранения чай становится даже лучше прежнего, приобретает новый, еще более стойкий и крепкий аромат. Таким образом, и при правильном хранении в чае происходят определенные химические процессы. Но происходят они без доступа воздуха и влаги, и потому не вызывают реакции окисления и разложения. Китайцы с глубокой древности научились хранить чай годами, выдерживать его, чтобы он, подобно хорошему вину, приобретал утонченный аромат и особую крепость. Чай, когда-то перевозимый из Китая через Монголию в Россию на верблюдах и лошадях, достигал потребителей иногда спустя годы после его изготовления. Но от этого он не только не становился хуже, но наоборот приобретал такое высокое качество, что ценился на мировом рынке значительно выше чаев, ввозимых в Европу морским путем. Этот караванный чай транспортировался в деревянных ящиках, сделанных из особой, хорошо просушенной и лишенной запаха древесины – дерево альбиция, выложенных внутри оловянными листами, а снаружи покрытых плотным слоем водонепроницаемого лака. Сверх того ящики оклеивали бумагой типа вощеной, помещали в двойные бамбуковые плетенки, а затем обшивали кожами или шкурами шерстью наружу, так что места швов перекрывались дважды это хотя и весьма примитивная и громоздкая, но тем не менее исключительно надежная герметизация, давала возможность чаю без всякого ущерба для его качества находиться в неблагоприятных условиях пути до 18 и более месяцев, не считая дальнейшего пребывания на чайных складах и в магазинах. Приведенный пример показывает, какое огромное значение имеет правильное хранение чая. Об этом не следует забывать как при выборе чая в магазине, так и особенно при хранении чая в домашних условиях. Характерно, что большинство современных попыток изменить способы хранения и упаковки чая, то есть упростить ее или ввести новые изолирующие материалы,